ЭПИЛОГ Мы сидели втроём на скальном выступе. Города и деревни под нашими ногами казались игрушечными или нарисованными. Я задумчиво призналась. Странное ощущение, как будто мы много раз точно так же сидели вместе и перекидывались идеями. «На самом деле, такого никогда не было», — напомнил старческим голосом Рейн. Вернее, это было со мной, но не с вами. Я улыбнулась и признала. Знаю, я не Нила, я никогда не выбрала бы другого, пусть даже в неизвестной жизни. Чувствую себя так, будто нагло подглядывала за другими людьми. Рейн с тихим смехом поведал. Когда я узнал об Арае, попытался затащить его в своё прошлое. какая ему была разница, в чьем теле проходить медитацию тысячелетней жизни. А так получилось в некотором смысле познакомиться. Тебя он привел туда уже сам. Может, подсознательно хотел разделить боль Кадима с тобой. А может, просто его дух прошел по уже известной дороге. А рай, который сидел с другой стороны от меня, подал голос. Я был уверен, что Кадим убил тебя. То есть он сам был в этом уверен. Старик приподнял здоровую руку, как будто хотел беззаботно отмахнуться. Адим вообще себя от ревности не помнил и плохо соображал. А я всё-таки был светлым заклинателем, прошедшим обучение и пережившим годы войны. За мной из ордена пришли почти сразу и решили поддержать во мне остатки жизни, чтобы потом прилюдно казнить за предательство». Но кто-то из умных генералов передумал. Мои раны ужасали. Даже самые опытные бойцы отводили глаза и содрогались. И тогда меня решили использовать во благо. Объявили, что со мной это сотворили демоны и сделали из меня символ праведного гнева. Сомнения ведь появились не только у меня. Но когда заклинателям показывали, на какие зверские пытки способны темные, Светлым было легче определиться. А я решил помалкивать. Знал, что если попытаюсь опровергнуть, то меня просто лишат языка. Но продолжат возить по отрядам и пересказывать ту же байку. К тому же я сам до конца не понимал, где правда. Среди светлых было огромное количество благородных и порядочных людей. И не их вина, что они жили в эпоху тотальной лжи. как и среди тёмных, хватало тех, кто на самом деле был готов на любую жестокость. На чьей стороне мне стоило выступать, если нельзя судить целый народ по отдельным представителям? А рай заметил. Но ты всё-таки определился. Основал Медовую пустошь, но за тысячи лет так и не смог забыть о том, что далеко не все тёмные законченные мрази. Поначалу я об этом даже не думал. Или старался не думать. признался Рейн. «Однажды во время перехода в зачарованном лесу на нас напал рой плотоядных бабочек. В моих глазах они живьём сожрали весь отряд, но меня почему-то не тронули. Вспоминая тот день, я каждый раз строил новые предположения, но на ум чаще приходило самое забавное. Быть может, даже безмозглые насекомые приняли меня за труп, а они не едят мертвечину. Рой улетело, а я остался один, чтобы наконец-то умереть. Лежал там и думал, что даже эти бабочки — не зло. В мире вообще нет зла до тех пор, пока его так не назовешь. Это их инстинкт, их способ выживания. Как инстинктом светлых было объявить войну тем, чья магия другая и допускает кровавые ритуалы. Как инстинктом темных стало противостоять всему миру, чтобы попытаться спастись. Лежал там и улыбался этому прекрасному в своей сложности творению богов, впервые ощутив себя самой обыкновенной его частью. Никто не враг, никто не друг. Живи себе в полном единстве со Вселенной и старайся никому не мешать, в этом и есть путь. Всякий раз, когда ты занимаешь чью-то сторону, от этого страдает другая сторона. Чтобы спасти весь отряд, надо было убить рой бабочек, Точно таких же созданий богов. Кто должен решать, кому жить? Уж точно не я. Я с трудом представила описанную ситуацию, но нахмурилась и уточнила. «А ведь ваши ноги были искалечены. Вы не могли оттуда уйти. Вас кто-то спас?» «Это осознание и спасло», — добродушно улыбнулся мне старик, отчего его уродливый шрам пополз в сторону. Раз я часть этого безупречного творения богов, то тоже могу нести в себе какую-то важность. А рай управляет воздухом намного лучше, чем я в те годы, поэтому он сразу поднял бы свое тело. А у меня ушло почти три дня. Но в итоге я справился. Ноги не слушались, но магическая сила могла удерживать меня и переносить куда нужно». Я остался в том лесу и прожил в полном уединении почти год, пока не встретил нескольких других дезертиров. Они были вне себя от бешенства. Кричали, что раз демоны добровольно уходят во мрак, то зачем же убивать их детей на глазах матерей? Я попытался успокоить их и объяснить тоже, что сам лишь приблизительно понял о мире». Мы можем только излечить больного, помочь встать упавшему, показать дорогу ищущему. Всё остальное — лишь эгоистичные домыслы суетливого разума. А они в ответ начали называть меня учителем. В конце концов, мы с ними нашли это прекрасное место, где решили жить в полной любви к миру и ни во что не вмешиваться. Шли годы. К нашему пути присоединялись другие ученики, и со временем каждый из них находил счастье именно в таком существовании. Тогда я и разгадал тайну медовых бабочек. Оказывается, они не причиняют вреда тем, у кого внутри одно счастливое созерцание, как не нападают на кусты или деревья, расплодились потом, спасу от них нет. Наши ткани иногда портят, но не убивать же их только за то, что они льняную материю считают лучшим местом для откладывания личинок». Он добродушно расхохотался. Этот рассказ был неполным. О деталях я точно буду расспрашивать еще множество раз, но завершение хотела узнать уже сейчас. «Но потом вы все-таки вмешались?» «Да». В его улыбке появилась легкая грусть. Сто лет назад к власти пришёл император Саймон-109. Он первым же делом надёжно запечатал барьер. Это будто стало жирной точкой в судьбе целого народа. Когда тёмные имели хотя бы небольшую возможность выбраться, всё упиралось лишь в их смелости личный выбор. Но потом от них уже ничего не зависело. Если бабочка подлетает к огню и сжигает свои крылья, это часть общего водоворота жизни. Если бабочку ловят и бросают в костёр, это уже вмешательство в водоворот. Но даже тогда я не считал себя вправе взяться за дело лично. Почём мне знать, что верно, а что лишь мои застарелые обиды? Сами демоны должны были сделать такой выбор. И когда я понял, что новый ученик Сэрса подозрительно похож на чистокровного, просто дал несколько подсказок. «Будьте уверены, если бы вы сами не приняли таких решений, я бы ничем не помог». Мы надолго замолчали, хотя я пока не могла до конца понять эту мудрость. Но Рейн нарушил тишину, вдруг заговорив строго. «Долго не засиживайтесь. Ваша работа вас дождётся. Но зачем же заставлять её ждать?» Я невольно усмехнулась и уже в который раз выразила своё удивление. «Это всё-таки иронично». видеть, как сильнейшие заклинатели мира терпеливо сидят за ткацкими станками. «Что здесь странного?» — не понял Рейн. «Когда человек растит зерно, печет хлеб, делает ткань или подобную работу, то он становится ближе к себе, а заодно и к бокам. К тому же наши материалы весьма добротны». Он заметил это не без гордости. «Мы всегда можем обменять рулон на любой товар». Ну, а когда хитрый купец занижает цену, мы ну, не спорим. Он ведь сам себя обманывает и невольно беспокоится, как бы в следующий раз наши адепты не завернули в другую лавку. Мы-то еще наткем, а ему теперь спать в волнении. В чьей жизни больше сложностей? Он даже не понимал, что меня забавляет. Но в этом и есть его суть. Осознавать то, что пока недоступно другим. но самыми обыкновенными вопросами не задаваться. Неожиданно Рейн вылетел вперёд и застыл в воздухе прямо над пропастью, сообщая. «У меня много дел. Вернусь в обитель. Напоминаю ещё раз о работе, и чтобы завтра на учёбу снова не опаздывали. Я понимаю, чем вы вдвоём каждую ночь занимаетесь, но уроки не должны страдать». Уже понятно, что в княжеских родах мрака сосредоточилась самая мощная сила. Поэтому у тебя, Вика, как и у милой девочки Оллы, большие перспективы. Не удивлюсь, если уже через каких-нибудь сто лет вы обзаведетесь первыми кругами. Недостаток усердия — единственное, что может этому помешать. Я стыдливо опустила взгляд, а рай пропустил упрек мимо ушей. Демоны вообще очень страстные. В медовой пустоши за такое не осуждают. Но мы с ним буквально не можем оторваться друг от друга. Стоит нам после трудного дня оказаться в нашей маленькой келье, и никто не сказал бы нам подобное вслух, не будь уже нескольких опозданий на рассветную медитацию. Другие-то темные как-то справляются. Возможно, их путь друг к другу не был так же сложен и длинен, Или один из них не был когда-то адептом школы бесчувствия, который будто вознамерился за короткое время ощутить все доступные удовольствия. А рай ничего в своей жизни не делал плохо. Вот и любовником стал безупречным. Может уже хоть свою школу открывать, чтобы делиться знаниями. Но сейчас его заинтересовало другое, о чём он и спросил. «А я?» «Я не княжеских кровей, но из чёрных. У моих родичей очень мощный резерв». Ряса старика развивалась в воздухе, и, казалось, ему не доставляет никаких хлопот просто болтаться в воздухе и наслаждаться порывами ветра. Его лицо стало серьёзным, а голос суши. «Тебе будет сложнее всех, Арай. Ты уже потерял все полученные круги. Но знаешь столько заклинаний, что сам можешь набирать учеников». И тем не менее твой путь будет ухабистым. Ты все еще по привычке ищешь источник силы во внутренней пустоте. А наша школа основана на внутренней наполненности. Учить проще, чем переучивать. Я справлюсь, — произнес Арая уверенно. А если не справлюсь, не беда. Я все равно уже получил больше, чем когда-либо имел. Рейн снова добродушно улыбнулся. Знаешь, когда начнется исцеление, сынок? Когда ты почувствуешь невыносимую боль и обиду за то, что с тобой делали в серсе. Когда ты дышать не сможешь от ненависти. До сих пор ты убивал эти чувства, а их надо пережить, чтобы затем очень аккуратно заменить на новые. Чтобы отпустить бабочку, сначала нужно поймать бабочку. Он посмотрел вдаль поверх наших голов и нахмурился. Возможно, кто-то его мысленно призвал. Торопливо подался в сторону храмовой стены, хоть и бросил напоследок. «Ладно, поспешу вернуться к делам. А то ещё решат, что я двух учеников считаю любимчиками. Стоило нам остаться наедине, как я тотчас прильнула к плечу орая и зажмурилась от счастья. Не только наши души здесь менялись. Все тёмные тоже пребывали в полном недоумении». Как же жить, укладываясь в постель без мысли о том, что никогда уже не проснёшься? Как же поддаться очередному всплеску раздражения, если в ответ получаешь лишь широкие улыбки настоятелей и терпеливые пояснения? Для дручунов здесь применяли единственный метод — отправляли на общую работу. Там хочешь не хочешь, но скрипишь зубами, а потом начинаешь сотрудничать. Ведь если дело не будет сделано, то добродушные учителя расстроятся. Они ни разу о том не сказали, но все демоны страшно опасались только одного, что перегнут палку и им вежливо укажут на выход. А рай обнял меня, прижал к себе, но продолжал вглядываться в маленький городок под полупрозрачными облаками на дне пропасти. Спросил, потому что наконец-то перестал избегать пустой болтовни. Или любое мое слово не считал пустым. «О чем думаешь, Ви?» Я ответила честно. «В первый раз я выходила замуж в белом, второй — в красном, хотя по традиции правильнее было нарядиться в жёлтый. Интересно, в чём же пойду в третий раз?» «И только заикнись про чёрный». «Не посмею. Прибьёшь же на месте, хотя чёрный тебе очень идёт». Я развернула его к себе и заметила, что он тихо смеётся, Со злостью укусила его за нижнюю губу, но боль всегда нарушала бесконечное спокойствие орая меньше, чем я. Вот мой порыв и был мгновенно прерван поцелуем. Если будет так себя вести, то пойду замуж голый. Пусть знает. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. читала Маргарита Ефремова.